Глава 21 Последний рывок Открыв глаза, понимаю, что в спальне я одна. Не знаю, от чего проснулась. Вокруг тишина и умиротворение. Веки опускаются, так и хочется снова свернуться в калачек и продолжить минуты блаженного сна. Тяжело, но я заставляю себя очнуться, сажусь и потягиваюсь. Бросая взгляд к двери. Рюкзаки лежат на месте, значит, люк где-то рядом. Натягиваю ботинки, при этом морщусь от боли в левой ноге. Кажется, пара волдырей лопнули. Собираюсь в дорогу и выглядываю из комнаты. В маленьком коридоре никого нет. «Люк!» Напряженно зову я. Моральная составляющая не готова к новому стрессу. Вчерашней прогулки в темноте мне хватит надолго. Входная дверь приоткрыта, и оттуда доносится голос Люка. «Я здесь!» Подхожу к двери и останавливаюсь. Вчера я просила, чтобы Люк меня обнял, а сегодня стесняюсь выйти и посмотреть ему в глаза. Боже, как же прекрасно было не испытывать эмоций! В тот момент было плевать, кто и что подумает, как на меня отреагируют. Покажусь я глупой или нет? «Соберись!» Нервозность игнорирует мой приказ. Спасибо здравому смыслу, который достаточно быстро приходит мне на помощь и объясняет, что прятаться от люка глупо и недальновидно. Ничего критичного не произошло. Мне нужно было почувствовать рядом безразличие. Так почему я не могу об этом попросить? Это же логично. Никто за меня обо мне не позаботится. Тавтология. Но я постараюсь придерживаться этого курса. Беру себя в руки, сжимаю пальцы в кулаки, глубоко вдыхаю и толкаю дверь. Солнце еще только поднимается за крон деревьев. Полумрак действует успокаивающе, ведь день еще только начинается и до темной ночи, ой, как далеко. Люк сидит на земле и смотрит перед собой сквозь непроходимый лес. Он глубоко в своих мыслях. «Подхожу и сажусь рядом». Принимаю решение, что про выпрошенные объятия мы говорить не будем. Что там обсуждать? Выражать свои мысли ведь нужно о важных и значимых вещах, а не о том, что... Да я даже не знаю, как обозвать свой порыв. Должна признать, что выспалась я достаточно хорошо. Ночью не крутилась, не просыпалась. Мне было спокойно. «Бывает», — говорит Люк, — Продолжаю высматривать что-то среди зелени. «Что?» Спрашиваю, поворачиваясь к Люку, поняв, что никогда не увижу в лесу того, что видит он. Люк переводит взгляд на меня. «Вчера ты спросила, хочется ли мне кого-то рядом?» Отвечаю, «Да, бывают такие моменты, но, как выяснилось, они достаточно редкие». Сглатываю неизвестно откуда образовавшийся ком и спрашиваю. «Насколько редко?» Люк пожимает плечами и как бы нехотя отвечает. Но я-то знаю, если бы он не хотел говорить, то не стал бы. Больше всего этого хотелось в детстве. Но я даже не понимал, чего именно не хватает сильнее. Потом, долгие годы, мне вообще никто не был нужен. Я был сам по себе. Дальше случалось много моментов, о которых я бы даже не хотел вспоминать. И там не было времени и места для подобных мыслей. Потом город. Люди, которые от меня зависели и зависят. Салем. «После детства», — говорит Люк, и его брови сходятся на переносице. «Вчера». «Вчера ты заставила меня подумать об этом, и я понял, что иногда действительно хочется видеть рядом с собой». Небезразличного человека. Нужно ли говорить, что мне в одно мгновение становится жарко? Это он сейчас про меня говорит? Или я надумываю? Я не нашла, что сказать. Люк не продолжил свою мысль. Какое-то время мы пребывали каждый в своих мыслях. На этой тропе крайне редко можно встретить мутированного человека. Начинает Люк словно только что не выбил меня из колеи. Он мог быть не один, поэтому нужно спешить и до темноты добраться до следующей хижины. До переправы осталось совсем немного. Напоминаю я, больше себе, нежели Люку. Верно. Но после переправы начнется совершенно другое выживание. Что ты имеешь в виду? Главы городов, входящих в состав Конклава, акулы, Они будут выискивать слабые места Салима. С тобой будут общаться, улыбаться тебе, заискивать, льстить, а может даже угрожать только ради того, чтобы ты о чем-нибудь проболталась. С этим все просто, говорю, пожав плечами. Я ничего ценного не знаю. Люк поднимается и подает мне руку. Встаю перед ним. Никогда не знаешь, где найдешь что-то ценное. Произносит Люк. Смотрю на заклеенный порез на его шее. Извини, не надо было мне так опрометчиво махать ножом. Ты защищала себя, как считала нужным. За это не стоит просить прощения. Киваю. Забираем рюкзаки, запираем хижину и продолжаем маш бросок После встречи с мутированным, хотя я его так и не увидела, прежняя внимательность снова даёт о себе знать вглядываясь в каждый просвет между деревьями, вслушиваясь в шорохи и звуки леса. В этот день мы практически не разговариваем и останавливаемся всего дважды. К вечеру, когда солнце еще не село, мы уже находим следующую хижину и заходим внутрь. Приводим себя в более-менее приличный вид, едим и ложимся спать, ведь перед последним рывком желательно нормально отдохнуть. В этот раз. Я не прошу Люка обнимать меня, но эта мысль дает о себе знать, когда я устраиваюсь на левой стороне кровати. Среди ночи просыпаюсь и обнаруживаю, что Люк снова обнимает меня. Это скорее бессознательный жест, но я улыбаюсь. А в груди затапливает нежностью, которую я не испытывала ранее или забыла. Так, с легкой улыбкой, засыпаю, аккуратно накрыв руку Люка ладонью. Утром снова просыпаюсь после люка. Более того, в этот раз он будет меня, легко поглаживая по плечу. «Эшли, пора вставать». Веки поднимаются с третьей попытки. Легкие поглаживающие движения на плече больше убаюкивают, чем помогают вскинуть оковы сна. Но я не прошу прекратить это. «Минуту», — шепчу я. Седьмой день начинается с легкого перекуса, проверки рюкзаков, что там осталось из продовольствий. Покидаем последнюю хижину и, заперев дверь, отправляемся вниз по тропе. Она больше не петляет. Эта часть дороги до причала ровная. Я бы назвала ее идеальной. До первого привала встречаем ежа. Он расположился посередине тропы и растопырил длинные иглы, достигающие метра в разные стороны. Мы останавливаемся. «Нужно подождать, когда он уйдет, — говорит Люк. Ежи в случае опасности скидывают иглы. Они разлетаются во все направления. Всматриваюсь в оружие кратколапого создания. Они же могут пробить меня насквозь. Длинные тонкие серые орудия переходят в острые красные наконечники. Морды ежа не видно, но я не очень расстроена этим моментом. «А обойти мы не можем?» — спрашиваю, — ведь неизвестно, как долго еж будет стоять. — Можем, — отвечает Люк, обернувшись ко мне. — Но там капканы. Мы уже один раз рискнули. Второго раза судьба может не простить. Еж, к сожалению, не спешит, в отличие от нас. Стоим примерно 10 минут. Из кустарников слева выходит еще один еж. Да так шумно, ведь колючки расталкивают вокруг себя все, что только можно. И они дружно друг за другом уходят с тропы, растворяясь в зарослях справа. Примерно через час мы остановились на привал. Немного отдохнули, перекусили и попили воды, которой практически не осталось. С каждым прожитым днем рюкзаки становились легче, а путь сложнее. Усталость, так или иначе, давит на плечи и прижимает тело к земле. Хочется остановиться на следующий привал, но Люк на это предложение отвечает до причала совсем немного. И только после этих слов слух улавливает далекий плеск волн. Я никогда не видела открытую воду. Ожидание прекрасного не сравнить с тем, что мне удается увидеть через пару часов. Деревья постепенно редеют и становятся ниже. Воздух более влажный, и если облизать губы, то можно понять, что они стали солеными от морской воды. Лес заканчивается полностью, и я останавливаюсь, как вкопанное. В лицо ударяет прохладный морской бриз. Волны шуршат, бегло достигая берега и пряча его часть под собой. А потом убегают обратно, чтобы через пару ударов сердца вернуться вновь. Берег песчаный. Хочется скинуть ботинки и зарыться пальцами в него. Но мои стоптанные мозоли точно не поблагодарят меня за это. Наклоняюсь и беру горсть влажноватого прохладного песка. Сжимаю его и выпускаю. Над водой образовался легкий туман. Он придает загадочности и манит к себе. Солнце скоро спрячет последние лучи и должно бы становиться жутко. Но нет, я не в силах сдержать улыбку. Внутри все ликует от красоты, что меня окружает. Я бы хотела жить где-нибудь рядом с морем. «Эшли, идем! окликает меня люк, который уже практически добрался до воды. Собираю эмоции и прячу их в тёмный уголок сознания. Не хочу забыть это. Бегу за люком и забираюсь на деревянный настил, который, кажется, парит над водой. Держусь прямо за спиной люка и ухожу от суши все дальше и дальше. Не свалиться бы. Кто знает, умею я плавать или нет. Постепенно из гущающегося тумана выглядывает лодка. Она как тайный наблюдатель, следящий из угла. В центре на подножке стоит фонарь. Он освещает пространство вокруг плота примерно на три метра. Дальше все утопает в ночном тумане. В лодке поднимается темная фигура в черном плаще. Останавливаемся, и Люк приветствует лодочника. Журе! Как поживаешь? Мужчина растягивает губы и показывает всему миру недостаток зубов. «Всё отлично, но жена уже не может дождаться окончания конклава. После него всё станет ещё лучше». Люк передаёт лодочнику наши рюкзаки и протягивает мне руку. Вкладываю ладонь и переступаю пропасть между досками и лодкой. Она покачивается, но жюри поддерживает меня и помогает сесть на деревянную скамью». Люк присоединяется ко мне. Лодка отчаливает. Мерное покачивание вызывает очередной всплеск эмоций, смесь нервозности и предвкушения. Хотя бы ноги отдохнут. С каждым мгновением моя любовь к морю крепнет и укореняется. «А это, милая леди, ваша жена?» – спрашивает жюре и снова растягивает губы. «Да», – отвечает Люк, и приобнимает меня за плечи. «Мне с ней несказанно повезло». «Ах, вот так!» «Уже отсюда нужно воплощаться в роль жены Люка». Улыбаюсь, смотря на журе, и опуская голову на плечо мужа, которому несказанно повезло. «Люк!» — шепчет лодочник, наклоняясь вперед. «Я точно так же думал лет эдак двадцать или двадцать пять назад». «Сильно не обольщайся!» «Почему это?» – спрашиваю я. Журе смотрит на меня, как на несмышленное дитя, и с этого момента даже мимолетная симпатия к нему улетучивается. «О, милая!» – тянет он. «Вы ведь изначально всегда милые и приятные, а потом достаете плоскогубцы и начинаете ими методично выкручивать нам яйца!» поверь, я был женат дважды, дважды чуть не лишился своего достояния. Он был дважды женат. Максимально неприметный, без зубов, с глупым чувством юмора, и не будем забывать, что женщин на земле осталось катастрофически мало. Что в нем такого, что на него клюнули аж целых два раза? Решаю не задавать этот вопрос». Люк посмеивается, и этот звук застаёт меня врасплох. Поворачиваюсь и смотрю на его профиль. Жури, поверь, Эшли вообще не старается казаться кем-то другим. С чего ты так решил? Не думаю, что девушки, которые хотят казаться милыми, будут резать горло своему мужу. Чего-чего? Восклицает лодочник и снова наклоняется к Люку. Эта штука на шее... Ее рук дело, что ли? Ага. Тон разговора Люка, даже его голос, совершенно изменились. Он словно играет роль простачка и пытается завязать разговор с Журе. Зачем он это делает? Обязательно спрошу об этом, как только мы останемся наедине. Журе начинает гоготать, у него даже слезы на глазах выступили. — И что же ты такого сделал? — спрашивает он сквозь смех. «Ничего», – отвечает Люк и бросает на меня улыбчивый взгляд. Не вовремя увернулся. Журе хрипло смеется, тут же закашливается и продолжает грести. Языком он уже нагрёб более чем достаточно. «Да это случайно вышло», – оправдываюсь я. «Помню, засиделся я с мужиками, вернулся домой под утро. Мне первая жена сковородкой по спине огрела». Ты уже сказала, что случайно. Рука соскользнула. А я ведь до этого даже не знал, что у нас дома сковорода была. Лодочник смеется. Люк ему подыгрывает, а я мысленно шлю шутнику еще одной сковородкой, только уже по голове. Наблюдаю, как он падает в воду, практически слышу этот приятный бульк. А следом долгожданная тишина и звук моря. Люк продолжает разговаривать в журе, а я всматриваюсь в туман и пытаюсь разглядеть хоть что-нибудь. До места назначения мы прибываем, когда солнце уже село. Но сейчас это не так страшно, ведь остров освещен. А точнее, освещен высоченный забор, примерно в 5 метров высотой, покрытый колючей проволокой и усланный фонарями разного цвета. Люк сообщает, что фонари зажигают только на конклав как знак правильного движения, что-то вроде маяка. Эти фонари пожирают огромное количество энергии, и держать их в рабочем состоянии постоянно – та еще задача. Кованые врата открываются только после того, как журе что-то сообщает в небольшое окошко. Скрип разрывает тишину на части, и через несколько секунд я, держась с люком за руки, переступаю линию врат – и оказываюсь на территории для избранных мира. Перед нами тут же возникают два охранника. Не вижу при них оружия, но физически мужчины выглядят достаточно выносливыми и опасными. Один из них даже выше Люка. Он что-то сверяет на листе, а второй проверяет Люка, потом меня. Нас лишают двух ножей и рюкзаков. «Миссис и мистер Куин, добро пожаловать!» Слишком пафосно произносит охранник, и мы отправляемся вглубь острова, а за спиной со скрипом закрывается единственный путь к отступлению.